Глава 32. Хвалебная песни Рольф лежал у огня, когда пришел в сознание, а Куанеп стоял, склонившись над ним, и смотрел на него с серьезным сосредоточенным выражением. Увидя, что он открывает глаза, индейец улыбнулся. Улыбка его была такая мягкая, нежная, и столько глубокого чувства скрывалось за нею. Куанеп сейчас же налил горячего чаю, который настолько ободрил Рольфа, что он мог привставать и рассказал все, что с ним случилось в это утро. «Он злой, монета», — сказал индейец, посматривая в ту сторону, где лежал мертвый олень. «Есть его не следует. Ты, вероятно, сделал какое-нибудь заклинание и призвал им с кукума «Да, своим ртом», — был ответ. «Я звал, кричал, и он пришел ко мне». «Отсюда далеко до хижины». — сказал Куанеп. — Я не мог слышать твоего голоса. Скукум также не мог слышать его. — Коскоб, отец мой, говорил мне, что в то время, как зовешь кого-нибудь на помощь, делаешь какое-то заклинание, которое несется по воздуху скорее и дальше твоего голоса. Быть может, он прав. Я не знаю. Мой отец был мудрый. — Видел ты, Куанеп, когда Скукум побежал ко мне? — Нет. Он оставался со мной, когда-то ушел, но все время беспокоился и визжал. Потом он ушел от меня, и прошло довольно много времени, пока я услышал его лай. Только лай означал «дело плохо». Я пошел на лай, и он привел меня сюда. Он, вероятно, шел по моему следу в долине Часть спустя они двинулись в путь по направлению к хижине. Вороны все время провожали их громким карканьем. Куанеп взял роковой рог, срубленный рульфом, и повесил его на молодое деревце вместе с небольшим остатком табаку и красным бумажным флагом, чтобы у милости ведь злого духа, который находился где-нибудь поблизости. Все это висело там много лет подряд, пока молодое деревце не превратилось в большое дерево, поглотившее весь рог до верхушки, которая сгнила потом и отпала. Скуком на прощание обнюхал павшего врага, выразил трупу свое собачье презрение и двинулся во главе процессии. Не в этот день и не в следующий, а в первый день, когда наступила тихая, ясная солнечная погода, взошел Куанеп на гору для молитвы. Он развел небольшой костер, и когда дым заколубился вверх длинной свинцовой полосой и потянулся к плывшему над ним розоватому облаку, Он бросил в огонь щепотку табаку и, подняв к небу лицо и руки, запел новую песнь. «Злой дух приготовил западню моему сыну, но Монито спас его. Он вселился в скукума и спас его».